Глава 35. Вижу, что все. Он криво улыбнулся, отчего его лицо жутким образом перекосило. Вот не знаю, может, он и прекрасной души человек, но к такой внешности определенно нужно привыкнуть. Да и пламя, что на его руках, горело ровным светом, вот не знаю, как тому на риды дар огня проявляется но не похоже, чтобы в буквальном смысле пылающая кожа доставляла мужчине хоть какие-то неудобства. «Кто он такой?» «А теперь скажите мне, рыбки!» Он обвел глазами поочередно каждую из нас. «Кто из вас любимая жена морского короля? С кем он спит чаще всего?» «Мы невесты морского владыки!» С вызовом сообщила Нарида. «Жену он еще не выбрал!» «И кто из вас уже побывал в его постели?» — настаивал мужчина. «Вам действительно это интересно?» — вмешалась я. «Может, просто скажете, что вам от нас нужно?» «Скажу, красавица, обязательно скажу», — ухмыльнулся мужчина. «Только мне нужны не вы, а тот, кто придет за вами. Очень надеюсь, что он выберется из воды сам». Я посмотрела на мужчину, прищурившись. «А вы знаете, что мы не единственные его невесты? Что у него таких, как мы, еще несколько десятков?» «Знаю, красавица, знаю. Вот только здесь у меня самые ценные – вы. А он не таков, чтобы стерпеть подобное оскорбление». М «Да, или он очень сильно притворяется, или моя теория о том, что наше похищение – часть второго испытания – в корне неверна. Кто вы такой и по какому праву захватили нас? Задала я вопрос, ответ на который вообще-то нужно было выяснить в самом начале. Вот нигде я не слышала и не читала про магов, владеющих огненной стихией настолько, чтобы ходить с объятыми пламенем пальцами. Руки, кстати, у него уже не горели, и кожа выглядела совершенно целой и без шрамов. Интересно, почему тогда у него лицо похоже на пострадавшего в страшном пожаре? — Можете называть меня Полиардой Вик! сообщил огненнорукий. «И я, кстати, вас не похищал. Вас украли из морской столицы те идиоты, что сейчас лежат на полу в соседней комнате». Он кивнул назад себе за спину. Мужчина что-то нажал на передней панели аквариума, и стенки его задрожали. Я увидела, что вся конструкция начала медленно двигаться вниз. Куда и, главное, зачем? Вода вокруг забурлила и стала стремительно убывать. «Что вы делаете?» спросила я. «Хочу вызвать вашего повелителя. У меня к нему есть счет. «И как вы это собираетесь сделать?» — возмутилась Нарида. «Если вы нас не похищали, то кто это сделал?» — поинтересовалась я. «Кому как, а мне хотелось все таки выяснить, кого стоит поблагодарить за дозу снотворного, и это переставшее быть забавным приключение. Так себе опыт, если честно». «Сколько вопросов, но ответы вам не понадобятся», — усмехнулся мужчина. «Обычно нужно не больше десяти минут, чтобы русалка померла от удушья без воды. Я буду засекать время для каждой из вас». Мы вместе с аквариумом погружались все глубже под поверхность пола. Стало понятно, что долго так продолжаться не может. Скоро верхний борт окажется вровень с полом, а мы на воздухе. «Вы хотите убить нас? Почему?» — крикнула Диара. «Не потому, что я такой жестокий», — усмехнулся наш мучитель. Из чисто практических соображений. Вы связаны амулетами со своим хозяином. Очень надеюсь, что он почувствует вашу смертельную агонию и придет сюда». Он снова нажал какой-то рычаг на передней панели аквариума, и отток воды прекратился. Мы распластались по дну, чтобы иметь возможность дышать. «А если нет?» — спросила я. «Разве он успеет прийти где бы ни был? Ведь мы достаточно далеко от подводной столицы». Я говорила наугад то, что придет в голову. Ведь мужик явно настроен поболтать. Он что, действительно считает нас русалками и думает, что без воды мы умрем? Что ж, его ждет сюрприз. Но нужно действовать крайне осторожно. Даже я могу назвать на навскидку пару десятков способов, как можно быстро убить такое неуклюжее создание, как русалка, не дожидаясь, пока она задохнется. «Мне сказали, что с вами троими он уже встречался». Значит, вы понравились Триону больше всего. Поэтому я считаю, что он придет. Правда, не все из вас доживут до этого момента и смогут в последний раз увидеть своего драгоценного повелителя». «Почему же?» — спросила я. «Потому что я буду убивать вас по одной. Медленно. Кстати, можете даже сами решить, кто из вас будет первой в очереди. Я сегодня добрый». Я посмотрела на своих подруг по несчастью. «Все все поняли?» спросила, не особо скрываясь. Диара кивнула, а глаза Нариды стали размером почти что с половину ее лица. «Буду надеяться, что девушка справится с собой и не допустит истерики, как во время первого испытания, когда мы катались на водных змеях». Передняя стенка аквариума задрожала и начала опускаться. «Идите сюда, рыбки!» рявкнул мужчина. «Лучше сами, добровольно. Не заставляйте меня использовать гарпун. Можете сами выбрать ту, кто будет первой». Он усмехнулся и продемонстрировал мне длинное копье с крюком на конце. «Вот не сомневаюсь, что этим оружием он владеет в совершенстве. Судя по движениям, четким и скупым, тело у него сильное и тренированное. Ничего. Посмотрим, как на него будет действовать магия жизни». «Главное успеть до того, как он поймет, что я не собираюсь задыхаться, когда меня вытащат из воды». Я покорно подплыла к передней стене аквариума и позволила взять себя под мышки. «Какая хорошая рыбка! Странно даже, что ты не сопротивляешься!» удивленно пробормотал он, поднимая меня. Мужчина в шрамах держал меня на вытянутых руках и рассматривал. Хмурые морщины пересекли его лоб... И окончательно придали лицу устрашающий вид, который впечатлил бы даже и более смелую девушку, чем я. Честно сказать, сердце рухнуло куда-то в пятки, и вся решимость, которая была у меня до этого, куда-то подевалась. Я дернулась в его руках совершенно непроизвольно, инстинктивно, пытаясь, даже не знаю что, убежать? Как и куда? Так это раньше надо было думать. Вот зачем? Зачем я полезла вперед? Что, самое смелое? Нет. Но я единственная, кто может спасти всех нас. Ну или хотя бы попытаться.